бежать ли ему к герцогу Алансонскому, как будто бы открывшему в это время свою дверь, или попытаться уйти из Лувра. Он принял последнее решение. Не очень быстро пробежал по галереям, одним скачком перемахнул через десять ступенек вниз к пропускной калитке, сказал пароль и проскользнул мимо часовых крича «Бегите туда! Там убивают по приказу короля!»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 Марвелу узнал Екатерину. Глаза его с ужасом расширились, и он сделал жест отчаяния протянутой к ней рукой. "Где он?" спросила королева тихо. "Куда делся? Негодяи, вы его упустили!"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 Анна попробовала ещё раз спросить Марвеля, но не могла привести его в сознание. Марвел лежал не только безгласен, но и недвижим. Из-под его колета высовывалась какая-то бумага. Это был приказ об аресте короля Наварского. Екатерина выхватила его и спрятала себе на грудь. В эту минуту позади неё чуть скрипнула половица.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 — воскликнул он, — да муи у моего зятя, но это невозможно. Неужели это Ля Моль? Герцог встревожился. Он вспомнил, что молодой человек был ему рекомендован самой Маргаритой, и, желая убедиться, был ли бежавший человек Ля Моль, быстро поднялся в комнату молодых дворян. Там никого не было, но в одном ее углу висел знаменитый вишневый плащ. Сомнения его рассеялись. «Значит, это был не лямоль, а де муи!» Герцог бледный, дрожа от страха. Как бы гугенот не попался и не выдал заговора, сейчас же побежал к пропускной калитке лувра. Там он узнал, как удалось Вишневому плащу благополучно проскользнуть, крикнув, что в лувре убивают по приказу короля. Он ошибся.